Глава 19 Новые знакомства. Джафар удалился, но буквально минут через семь от него пришел стражник. Своим мрачным и громадным видом он призван был устрашать меня, но я практически не обратила на него внимания. Меня больше интересовало другое, дворец. Зибар вывел меня к парным деревянным дверям с орнаментом, не оставлявшим сомнений в том, что там изображены драконы в своей истинной ипостаси. На левой двери – самец, на правой – самка, в окружении облаков и под лучами палящего солнца. Резьба была столь искусной, что каждый завиток, чешуйку на драконьем теле, острые зубы можно было рассматривать как произведение искусства. Зибар постучал в дверь с изображением самки. Из паркового помещения – Обдавшего нас клубом влажного пара, вышла крупная мускулистая женщина с раскрасневшимся лицом в коротком красном плотном платье чуть ниже колен. Взгляд ее оценивающий пробежался по моей фигуре еще до того, как Зибар объяснил, что ему нужно. Мой страж остался стоять на посту у дверей с самой невозмутимой мордой. Зибар сразу же ушел. «Как тебя кличут?» – спросила старшая банщица, ведя меня в свои владения. «Ланя!» представилась так же, как и до этого. «Меня, Сарой! Я тут за старшую! Идем посмотрим, что можно подправить!» Женщина широко улыбнулась и позвала двух помощниц. Внутри оказался целый банный комплекс. В таком я давно не была и собиралась воспользоваться предоставленными услугами на полную катушку. Меня шустро раздели до нога и покрутили в разные стороны, рассматривая с разного ракурса. Наготы я не стеснялась. А вот наряды проводила тревожным взглядом. Среди складок притаился мешочек золотых монет. Отдавать сокровищу в чужие руки было неправильным, но я задавила недовольное рычание на корню. «Не боись, тут на барахло твою никто не позарится». По-своему оценила мой взгляд женщина. Там не только барахло. Недовольно дернула плечом, сбрасывая ощупывающей меня руку одной из помощниц. Сара приблизилась и заглянула в тряпки, выуживая мешочек. «Сколько здесь?» «Сто!» «Обманываешь!» Заломила она бровь. «Пересчитай! Сто! Ни Дерхаму больше, ни меньше!» «Считай!» Я взяла в руки свое золото, и под неотрывным взглядом банщица пересчитала. Та убедилась и, кивнув головой, указала, куда положить мешочек. Пояснила. «Никто не тронет. Личное имущество неприкосновенно. Таковы правила Даргонов». Разобравшись с этим вопросом, банщицы взялись за меня в четыре руки. Сначала обмыли в теплой воде, следом отправили в парилку. А после снова обмыли и принялись массировать мое тело, с маслом безвыраженного аромата. Ощущения были приятными. Я чуть не урчала от удовольствия, но постоянно вспоминала о том, что не стоит привлекать к себе лишнее внимание. После интенсивного массажа Сара призналась. «Никогда не видела таких крепких мышц у людей. Ты же не оборотень? Да нет, не похоже. Волос на теле нет. Чем ты их свела? От рождения такая» хмыкнула, открывая глаза, и, повернув голову, встретилась взглядом заинтересованной Сарой. «И позвоночник твой не знает проблем. Крепкий каркас», — продолжила она перечислять мои особенности. «И кожа светлая и упругая, и нежная, но совсем не остается следов от массажа. Видела я светлокожих, но не таких. У тех синяки оставались, стоило чуть больше прижать. Откуда ты, деточка?» «Издалека! Из шахтеров я!» Выдала легенду и молча встала с лежанки. Хотелось в контрастный душ для закрепления эффекта. Тут нашелся только аналог. Горячая вода подогревалась в большом чане, но не так сильно, как требовалось мне. А холодная текла в виде небольшого искусственного водопадика. Там меня оставили одну плескаться в свое удовольствие потому что к этому времени хамам заполнили местные жительницы, наложницы Десаев. С их появлением в помещении стало шумно, заиграла приятная струнная музыка. Появились служанки, несущие на больших подносах спелые фрукты и горки сладостей разного вида. Я только поморщилась, стоя под прохладными струями воды и рассматривая, как девицы жадно хватает руками сладости. Липкий ароматный сок стекал по обнажённым телам, ничуть никого не смущая. К сладкому я была равнодушна, а вот есть уже хотелось. Белковой пищи, желательно животного происхождения. Каша за завтраком в доме Улы уже давно была переварена. Я вынырнула из-под потока и привлекла внимание местных красоток. Ко мне приблизились трое, рассматривая как диковинную зверюшку. Девушки, не таясь, обсуждали меня. И высокий рост, и белокожесть, и худобу. Всё это громко считали недостатками, фыркали презрительно, пока их не окликнула девушка, первой поднявшаяся с тёплой лежанки после массажа. «Что там?» Надменно выгнув бровь, красавица приблизилась и в упор уставилась на меня. Я не смотрела ей в глаза, знала, что в любом случае я сильнее её. Мой взгляд она не выдержит. Привлекать внимание к своей персоне больше, чем я уже умудрилась это сделать, не спешила. Поэтому больше слушала и интуитивно оценивала угрозы. «Мариока, это та, что осквернила подол халата нашего господина своим грязным прикосновением!» Страстно зашипела одна из хихикавших надо мной троицы. «Пойди сюда!» — приказала она. Я мысленно ухмыльнулась но решила побаловать самолюбие той, что считала себя выше других. Любимая наложница Десайя? В тот же миг эта мысль вызвала волну злой дрожи, как бывает, когда приходится сдерживаться и не можешь избавиться от раздражающего фактора. Запах этой самки ярко путался в можжевеловом аромате дракона, и это было пугающе отвратительно. Запах второго дракона, друга-наследника, тоже был переплетен с женскими, но такого яростного неприятия не вызывал. Он просто свидетельствовал, что передо мной дракон, и все. Приблизившись, я остановилась в трех шагах, скользя взглядом по холеному молодому лицу женщины, лет двадцать с небольшим. В отличие от большинства местных жительниц, Морека была медно-рыжей, с кари-зелеными раскосыми глазами, высокой грудью, тонкой талией, И круглыми бедрами. Я была выше ее практически на голову, как впрочем выше и всех остальных, и смотрела с высоты своего роста на недовольно кривляющиеся губы, сжатые в тонкую полоску. « Да, и кто только таких рожает, И это нечто проникло во дворец? возмутилась она совсем не награнна. На что только рассчитывала привлечь внимание нашего господина захотела, Все наложницы уже давно окружили нас плотным кольцом, внимательно следили за своей предводительницей и поддакивали, кивая хорошими кукольными головками. Не учла я одного — провокации. Я почувствовала спиной движение воздуха и отклонилась в сторону, отступая на шаг. Одна из наложниц хотела схватить меня за косу, которую я так и не расплела, пока принимала водные процедуры. Профессионально перехватив ее руку, чуть придала ее ускорение и отпустила. Та вскрикнула и по инерции двинулась дальше и завалилась вперед, сбивая с ног Мариоку. Обе девушки шлепнулись на пол. Вокруг них поднялся страшный ор, но никто не спешил помогать им подняться. Наоборот, у многих глазки заблестели довольством и смехом, хотя глотки визгливо голосили совсем другие слова. На шум набежали служанки и банщицы. Сара крепкой рукой задвинула меня к себе за спину и, уперев руки в боки, грозно пресекла голдеж. «А ну, прекратили крики! Раскудахтались, как песчаные крикогузки! Ещё перья друг другу выщипайте, как птички за гнездо! Здесь моя территория! Вот, пожалуй, на вас Осаму Зибару! Он быстро порядок наведёт!» «Мне никто не указ!» «Я почти жена десая взвизгнула Мариока, поднявшись с помощью служанок с пола. «А ты?» Она ткнула пальцем в сторону Сары, ну или меня, поскольку я выглядывала из-за ее плеча. «Твоей ноги никогда не будет во внутреннем гареме. Уж я-то позабочусь. Ты?» Она вдруг скривила красивые губы и схватилась за живот, чуть ли не оседая на пол. «Лекаря!» – прошептала и картинно закатила глаза. Вокруг поднялся шум и гвалт. Сара схватила меня за руку и быстро потянула к дверям. Сучив в руки мою одежду, затолкала в коморку и приказала быстро одеваться. Мокрые волосы неприятно отдавали влагу ткани, и очень быстро спинка платья оказалась полностью мокрой. Старшая банщица вытолкала меня из хамама и вручила в руки сопровождающему стражнику. Вместе со мной она отправила свою помощницу с напутствием все рассказать распорядителю. А мне персонально сказала. «Лучше бы тебе было не переходить дорогу Мариоке. Она не одну наложницу...» Осеклась и шумно выдохнула. «Для тебя сейчас лучше быть под надзором Тора. Иди и молись духом, чтобы о тебе забыли. Мариока — фаворитка Десая. Мимо нас пробежали слуги с носилками и передали их служанкам в хамам. Сами они внутрь не пошли, выстроились в ожидании возле двери. Стражник Тор подтолкнул меня в спину и потопал в кабинет распорядителя. Наше возвращение снова отвлекло Осама Зибара от подсчетов счетов. Он удивленно ввел нас с банщицей взглядом красивых лисьих глаз. «Что случилось?» Сарина помощница сбивчива, но полно изложила происшествие и была отпущена во своясе. «Тебе есть что сказать?» По итогу Зибар строго обратился ко мне. «Я лишь пожала плечами. Ситуацию можно извратить как угодно. Мое слово против слова участниц. Но если дракон будет заинтересован в том, чтобы разобраться, то страже ничего не стоит воспользоваться гипнозом и ментальным допросом. Уборотни тоже хорошие дознаватели, опять же, если не будут предвзяты. Девушка вам все рассказала. Вопрос в другом. Что расскажут ваши наложницы? У Уборотень крупно вздрогнул и тяжело посмотрел на меня. Ваши? Наложницы во дворце принадлежат только Даргонам. У всех остальных особей в этом дворце есть пары. Иначе бы они не смогли здесь работать. Я закусила губу, понимая, что прокололась. У местных пиетет перед Эмиром и его отпрыском. Вот только интересно, я не слышала ни одного упоминания о драконицах, В чем причина?